Глава тридцатая. Далила действительно победила. Она раскрыла тайну, упрятанную в глубины подсознания Галины. И ей сразу стало не до Козырева и даже не до Антона. «Извини, сегодня я очень спешу. Созвонимся потом», – бросила она ему. И помчалась хвастать победой к тетушке Маре. Самсонова была очень горда. Тетушка Мара этой победе обрадовалась еще больше племянницы Она поила Даилу чайком, пирогом угощала и внимательно слушала. «Представляешь!» – возбужденно рассказывала Далила. «Все дело в матери оказалось!» «Так я и знала!» – воскликнула тетушка Мара. «Помнится, мать Галины была с ней чрезмерно строга. Все еще удивлялись, как это! После строгого воспитания в девушке появилась...» «Ой, не хочу говорить о Галине хорошего слова», — огорченно заключила старушка. «Скажем, отвязность», — смягчила Далила и продолжила. Все удивлялись и не знали, что именно этой чрезмерной строгостью мать Галины свою дочь изгубила. Мать принесла ей беду. «Отвязность», — уже озорно уточнила тетушка Мара и добавила словечко Галины. «Отпадная». «Да, отпадная отвязность», — повторила Далила. Сколько горя Семенова из-за этой отвязности пережила. Как изломалась ее судьба, честное слово, я в шоке. Эмоции Самсонову переполняли. Старушка раздраженно спросила, «Ты скажешь, в чем суть?» «Конечно, скажу». Затем и пришла. Все инфоманкой Галину считали. А дело все в том, что еще в детстве родная мать запрограммировала нашу семёнову на безотказность. Можно сказать, что она Галину загипнотизировала. Тетушка с интересом осведомилась. «И как же это произошло?» Даже когда Галина была еще совсем маленькой, ее мать строго требовала абсолютного повиновения. При малейшем сопротивлении дочери Галкина мать впадала в жестокую ярость и пугала ребенка. «Хорошо это помню», — подтвердила старушка. «А корень-то в чем?» Корень в том, что однажды Галина посмела ее ослушаться. Мать выдала ей такую сильную оплеуху, что Галка упала и сломала ключицу, руку и ногу. Она лежала, рыдая и корчась от боли, а мать истерично вопила. «Никогда не смей говорить «нет». Слышала? Никогда. Только «да». Таким образом, она запрограммировала собственного ребенка на безотказность. Тетушка Мара содрогнулась и, покачав головой, заключила. «Выходит, в нашей Галине засел такой страх сказать «нет», что она сама, не зная почему, всякий раз подчиняется гипнотическому внушению матери и всем говорит только «да», всем, кто сильнее ее», — уточнила Далила. «Но как тебе удалось это извлечь из нее?» — поразилась тетушка Мара. «Страх — штука серьезная. Подсознание такие вещи открывает весьма неохотно». «Да, я помучилась. Страх Галины был так велик, что я еле вытащила эту историю из ее подсознания. Вытащила и сразу же поняла. Вот оно!» — с гордостью призналась Далила. Тётушка Мара вспомнила. «А ведь случай подобные описывался. Тоже с девочкой. Она, кажется, обварилась». Чтобы не омрачать ликование племянницы, тётушка поспешила добавить. «Впрочем, это неважно. Так что будем делать с нашей бедной Галиной? Я уже попыталась смушить ей, что не обязательно всем говорить только «да». Назначила несколько сеансов гипноза, но этого мало. Целая жизнь прожита с этим страхом. Появились черты характера, наклонности и привычки. «Да, нужна коррекция личности», — согласилась тетушка Мара. «У тебя есть на примете хороший специалист?» Далила вздохнула. «В том-то и дело, что нет. Здесь я рассчитываю на тебя». «На твой авторитет, на твои связи». «А связи-то здесь при чем? удивилась старушка. «В любом случае специалисту придется платить». «Голос не бедный, заплатит. Тут дело в другом». «В чем же дело?» «К Галине нужен особый подход. Коррекция личности – это не вмиг, а время не терпит. Я Дениса боюсь упустить. Уж больно парень хороший. Он и без того ждет слишком долго. Уже начал нервничать». «Знаю, знаю», – задумчиво пропела тетушка Мара и решительно сообщила. «Не волнуйся, будем лечить экстренно и упорно». долила азартно воскликнула. «Ты уже знаешь кто?» «Да, мой ученик. Он вырос в отличного специалиста и как раз по коррекции личности. Я его попрошу, думая, мне не откажет. Он бросит все свои силы на нашу Галину и вылечит ее в кратчайшие сроки». «Ура!» – возликовала Далила. «Тем более, что главное ты уже сделала. Теперь мы знаем причину». «Страшно горжусь тобой. Умница ты у меня!» – воскликнула тетушка Мара и, умиляясь, расцеловала племянницу. Такого всплеска эмоций со стороны своей сдержанной тетушки Далила не помнила. И на похвалы старушка обычно бывала скупа. Короче, Далила растаяла и призналась. «Кажется, я влюблена!» Старушка сняла и надела очки, протяжно спросив. «Да?» «И кажется, по-настоящему!» Кивнула Далила. «Ну, деточка, теперь уже все рассказывай!» Потребовала тетушка Мара. И племянница все рассказала. Закончив, спросила. «Что скажешь?» Старушка задумалась, рассеянно съела кусок пирога, отпила чайку и постановила. «Надо ехать в Америку!» «Ты поедешь со мной?» Не веря своим ушам, спросила Далила. «Я-то поеду, да ты еще молода!» «Ну и что?» «Ах, детка!» вздохнула тетушка Мара. «Перечитай Толстого, Харенину». Самсонова удивилась. «Господи, а это еще ты к чему?» «Не понимаешь?» да скажи скажи-ка мне, детка, но как психолог, почему Анна бросилась друг под поезд?» «Из-за несчастной любви?» Далила пожала плечами. «Да нет, Анна не по любви вышла замуж, а по расчету, значит, была расчетливой женщиной». Тетушка Мара напомнила. «Но она же в дальнейшем смело себя повела и наплевала на все расчеты». Рассчитывая свои силы, переоценила. Женщина не может жить без любви, а уж как влюбилась, так голову и потеряла, и к черту расчеты. К тому же не думала Анна, что общество так жестоко отвергнет ее. Значит, под поезд бросилась Анна не из-за любви, и не потому, что Вронский к ней охладел. Нет, конечно, согласилась Далила. Бросилась в отчаянии, потому что отрезвела и стала прежней расчетливой Анной. Она ужаснулась тому, что натворила. Порвав с мужем, оставив сына, она совершила крамольный поступок. Вронского общества лишь слегка осудила, а вот Анну отвергла. Она привыкла блистать, а попала едва ли не в содержанки. И Вронский, думаю, ей надоел. Анна, наконец, поняла, что вокруг нее пустота. Та жизнь, к которой она привыкла, закончилась и никогда не вернется. А другой жизни она не хотела и принять не могла. «То-то – воскликнула тетушка Мара. «Не оказаться бы тебе, детка, в роли Анны!» Далила прозрела. «Вот ты о чем!» «Да, здесь у тебя солидная практика. Здесь ты отличный специалист, извечная личность. А там ты, в Америке, кто?» Ха, «Думаешь, уеду и брошусь под поезд?» – усмехнулась Далила. «До поезда, думаю, не дойдет, но завидовать Кленову будешь». Он там, как я поняла, кумир, а ты станешь кем? Домохозяйкой? Тогда мне придется срочно найти убийцу невест, — решительно сказала Далила. Тетушка Мара, побледнев, испугалась. Но это опасно! Знаешь, что плохо? Старушка опешила. Что? То, что ты не веришь в меня, — рассердилась Далила. Рассказала найду, значит найду. А как же я? — приготовилась плакать тетушка Мара. Как же я? ты? Ты, как всегда, будешь мне помогать? Нет, детка, с этим ты и шути. И помогать я не стану. Нервы мои не выдержат. Ой, сердце уже заболело. Охнула, клонясь на бок старушка. Да я раньше умру, чем ты убийцу найдешь. Весьма театрально заключила она. долила чмокнула тетушку в щеку и рассмеялась. Успокойся, я пошутила. Расстанусь я с этим Антоном. Меня к нему почти и не тянет.